Глава 49. Доктора стояли и ждали. Один стоял собранно и спокойно, другой нервно затягивался трубкой. Кто знает, что это может дать, но попробовать надо, и оба врача с этим согласились. Свет золотого дня лился в открытое окно. Королева Бетлам в своём лиловом кресле с высокой спинкой, хрупкая в этом просторном розовом халате, Сидел как обычно, созерцая сад, ничего не говоря и не меняя выражения лица. В комнату вошёл Матю Корбет. Он был одет для долгой верховой поездки от Нью-Йорка сюда: светло-коричневые pantalons, белая рубашка и чулки, всё новое, с иголочки. Новые тёмно-коричневые сапоги для верховой езды, пошитые на заказ сапожником Буливером Мартином. Иметь хорошо оплачиваемую работу в Нью-Йорке — это совсем неплохо. К сожалению, получить десять шиллингов с Эстер Деверик не удалось, потому что хотя Мэтью и положил конец похождениям Маскера и указу о чистых улицах, не было выполнено условия, чтобы ее проинформировали первой. Но Мэтью предпочитал быть живым, чем чтобы эти десять шиллингов бросили на его могилу. Обидно, конечно, что раскрытие тайны маскера и появление всей истории в Уховёртке означало, что вдова Дэверик не успеет достаточно быстро упаковаться для возвращения в Англию. Конечно, жители Голден Хилла весьма уважают деньги, но предусудительно относятся к заговорам с целью убийства. Во всяком случае, раскрытым и позорно опубликованным для всех, и знатных людей, и даже простолюдинов. И потому Прощайте, миссис Дэверик. Так было заглавлено некоторое письмо в следующей кавыртке. Возьмите свои чёрные платья, купленные на ещё более чёрные деньги, и покиньте нас, чтобы здесь снова стало можно дышать. И пусть честные коммерсанты нашего города увидят, что получается, когда испорченность души и жадность возводят на пьедестал более высокий, чем законы Бога, страны и королевы. Молю нашего Создателя, как можно скорее и надёжнее доставить вас к месту вашего последнего назначения. Искренне ваша, Полли Блоссом. Несколько сурово, конечно, и не учитывая, что миссис Дэвирик абсолютно ничего не знала о тёмных делах своего супруга. Но миссис Дэвирик была самым яростным из ветров, желавших вынуть преподобного Уэйда из церкви Троицы. А без её макиавелевских бурь этот корабль вряд ли тронется в путь. Что же касается долгого страдальца Роберта Дэверика, это совсем другая история. Мэттью подошёл к миссис Свенскот. Он несколько щипал левую ногу, но воспаление от раны вовремя перехватили и вылечили. Опухоль спала, и доктор Вандерброкен который решил, что уход на покой, игра на скрипке и прочее муть не отвечает его пламенной натуре, объявил, что опасности нет, и дал Мэтю подзатыльник за то, что тот вообще заставил его думать об ампутационной пиле. А других ранх Мэтю даже много говорить не стоило, если не считать большого пластыря, прикрывавшего жуткий разрез у левого глаза. Ну, ещё два пластыря поменьше на щеках, царапины, садины и синяки. А также сильный запах окопниковой чесночной мази на заживающих порезах под пластырем на лбу. А станце ли у него боевые шрамы? На этот вопрос очень умелый, но вспыльчивый доктор сверкнул очками и ответил так: "Хедить боевых шрамов, молодой человек. Так вот, если вы насчёт шрамов не заткнётесь, не будете держать раны в чистоте и пользоваться той мазью, что я вам назвал, Я устрою вам такой бой, какого вы в жизни не видели. А самую сильную боль, если уж об этом зашла речь, доставлял не порез от шпаги на правой руке. Часть он был не глубокой и внимания не стоил, но рана на левом плече под мокрой повязкой из чеснока и окопника. Рана от ястребиного когтя, вспоровшего сюртук и показавшего, как в долю секунды от кардинала остался только вихрь красных перьев. Эта рана тоже заживала, но Вандер Брокен именно ее проверял чаще других, поскольку она доходила до кости, и Мэттью приходилось стискивать зубы, когда она болела, как последняя сволочь, обычно среди ночи. Та самая рука, которую так тщательно смял одноглазый три года назад. А в остальном здоровье у него было тип-топ. Он только боялся, как бы эта масса пластырей, царапин и синяков, называемая обычно лицом, не напугала бедную женщину до окончательной потери дара речи. Мэтью оглянулся на врачей. Рэмсон дал кивнул, а Хальцин озабоченно пыхнул дымом из трубки. «Миссис Свенскотт» негромко позвал Мэтью. Королева Бедлама моргнула, но не отвела глаз от цветов и бабочек. Мэтью знал. Больше у нее... Ничего не осталось. "Мадам Эмили Свенскот", повторил он. "Вы меня слышите?" Она слышала. Он это знал. Это у неё цвет лица поменялся едва заметно. Действительно чуть порозовела кожа, начиная от шеи. "Эмили". Майкл осторожно положил руку ей на плечо. Женщина резко повернула голову. Глаза были мокрые, и неизвестно, куда они на самом деле смотрят. Рот открылся, но слова не пошли. Женщина закрыла рот, сделала долгий-долгий вдох, и Мэтью понял, что где-то в самой глубине ее существа голос здравого смысла сказал так. «Я задам этот вопрос в последний раз, в самый последний раз, и потом уйду навсегда». По правому щеке королевы скатилась слеза. Лицо её было бесстрастным, царственным. Открылся рот, будто не человеческим усилием воли. Молодой человек, сказала она сдавленным шёпотом. Прибыл уже, ответ короля. Да, мадам, ответил Мэттю. Он прибыл И по его сигналу в комнату матери вошёл Тревор Кирби. Он снова стал красивым в сером сюртуке в чёрную полоску, в сером жилете, костюм успешного адвоката, выданный агентством Гэррольд. Чёрные до блеска начищенные туфли того же происхождения. Хадсон-Грейт-хаус бился в припадке, но Мэттью был твёрд как алмаз. А когда такое с ним случается, время прекращает свой ход на серебряных часах, которые он вернул себе, сняв с избитого Саймона Чепела. Часам тоже слегка досталось, но, ну, они работали. Ванна, бритьё, стрижка, нормальное питание и несколько суток отдыха уменьшили, если не убрали совсем, огонь лихорадочной одержимости из глаз Тревора и остроту скул при запавших щеках. С расчесанными густыми волосами, вычищенными ногтями, с решительной походкой. Он выглядел совершенно цивилизованно, похожий на троекратного убийцу, не больше, чем Саймон Чеппилл на ректоре университета. Но с шагающей решительной походкой Тревор запнулся, войдя. Вопреки своим прежним намерениям остановился. Нерешительность облаком затуманила его лицо. Он нашел взглядом Мэтью. Только Мэтью мог понять глубину стыда и муки, какие прочел в глазах Тревора. Миссис Свен Скотт ахнула, уставившись на это видение за плечом Мэтью. На миг ее позвоночник будто окаменел. Руки сжимали и отпускали подлокотники. Сжимали и отпускали. Потом она очень медленно отпустила свой трон и начала вставать. Она встала. Из глаз хлынула влага, сдерживаемая ранее плотины необходимости. И миссис Свенскот очень отчётливо произнесла: "Мальчик мой". Рэмсон долы Хельцен шагнули вперёд, чтобы подхватить её, если она будет падать. Ибо дрожала она так, что этого испугались все. Но она стояла ровно и твёрдо, как ио, который гнётся и гнётся, но никогда, никогда. Никогда не позволяй себя сломать. Без единого слова Тревор прошёл разделяющее их расстояние, и Мэттью навсегда запомнил, как это было близко и как невозможно далеко. Сын судорожно обнял мать, и мать положила голову ему на плечо и заплакала. И Тревор заплакал вместе с ней, без стыда и страха. И если бы кто-нибудь сейчас сказал, что все равно они не родные, Мэтью тут же бы дал этому человеку в глаз, будь он хоть сто раз Хадсон-Грейт-Хаус. Ему пришлось отвернуться, подойти к окну, выглянуть в сад, который так долго был спасением старой женщины. Королева Бедлама не стал, да упокоит ее Господь. «Я думаю», — сказал Рэмсенделл, подойдя к Мэтью, — Что надо бы всем чаю принести. Тем временем Тревор помог матери сесть в кресло рядом с кроватью и подтянул второе кресло для себя. Держая руки в своих, он слушал её сны наеву. "Твой отец", сказала она, "вышел погулять. Не надолго". У неё выступили слёзы снова. Он в последнее время очень волнуется, Тревор, из-за Из за... э исхудалая рука вспархнула колбу бабочкой. У меня у меня сегодня мысли немножко путаются, Тревор. Прости меня, ради бога. Всё хорошо, ответил Тревор с бесконечной добротой и ещё большим терпением в голосе. Это я прошу прощения за то, что не приехал, когда обещал. Ты меня простишь? Прощу тебя, спросила она, будто сама подобная мысль вызвала недоумение. Что мне прощать? Ты ведь уже здесь. Ах, в горле пересохло. Говорить трудно. Так и пересохло. А э, чаю, сказал Рэмсэндл, протягивая каждому из них чашку. Миссис Свенскот посмотрела на доктора и нахмурила брови, пытаясь понять, кто это такой. Потом взгляд её обвёл комнату, и даже Мэттью понимал, что какой-то образ у него в мозгу сдвинулся и стал разворачиваться из свитка, подобно длинной нитке с клубка в тёмном и неизвестном коридоре. Чтобы вернуться к тому, что ей было знакомо, она просто стала смотреть на Тревора и пить чай маленькими глотками. Твой отец начала нас снова допивать чай. Скоро вернётся. Он на прогулке, и ему многое нужно обдумать. Да, я знаю. А ты посмотри на себя. Ты же просто красавец. На губах появилась улыбка, хотя она и не согнала печали. Как же ты красив. Расскажи, как Маргарет "Очень хорошо", ответил он. "Прекрасный сегодня день". Она отвернулась ещё раз взглянуть на сад. "Молоденец похоронен прямо здесь. Мой маленький". Ой. Что-то глубоко её потрясло. Она опустила голову, плечи согнулись, будто под невероятным, сокрушающим бременем. Так она и сидела неподвижно, и все, кто был в комнате, ждали. Оставайтесь на местах, посоветовала Рэмсэндл, стараясь говорить будничным тоном. Прошло 15 или 20 медленных секунд. Вдруг миссис Свианско трезко вздохнула, будто вспомнила, что надо дышать, подняла голову и улыбнулась сыну выжженными пустыми глазами. Твой отец вышел погулять. Скоро придёт, очень скоро. И ты ему всё расскажешь про Маргарет. Ах, да. Мэтю подумал, что сейчас случится ещё один приступ страдания, но миссис Свенск ут всего лишь тронула Трэвер за колено. Утешение. Как ты его перенёс? Ответ короля: достаточно комфортабельное судно — Вполне комфортабельная. — Я рада. Ты ехал навестить... Э -э у меня мысли путаются, Тревор. Я уже такая старая, что меня придется в ящик положить. Мама... Он взял у нее чашку, отставил в сторону, снова взял ее руки в свои. — Послушай меня. — Хорошо, — согласилась она. Но он молчал, а она спросила: "О чём?" "Обо мне, мама." "Хорошо." Он подался к ней поближе. "Я не смогу остаться надолго. Мне нужно будет отлучиться по делу." "Дело, мама, понимаешь?" "Дело? Нет, не очень понимаю. Твой отец в делах разбирается." Очевидно, она снова попала на больное место, потому что замолчала на несколько секунд. Ты юрист, сказала она наконец. Твой отец очень, очень тобой гордится. А я горжусь вами, всей своей семьёй, тем, чего мы все вместе достигли. Мы же большой путь прошли, правда? Большой путь. «Да, он гуляет долго, но скоро придет». Тревор посмотрел на докторов, ища подсказки, но они стали такими же немыми свидетелями, как Мэтью. Сыну миссис Свенскотт предстояло самому искать дорогу домой. «Отец может прийти поздно», — она не ответила. Он он может и не вернуться, и трёор быстро добавил. И ещё долго. Он вернётся. Конечно же, он вернётся. Мама, могло что-то случиться, что-то очень очень плохое. Быть может, несчастный случай. Я не знаю, я только предполагаю. Могло случиться. И ее палец лег поперек губ Тревора. «Тссс», — сказала она, — «ты же не знаешь, а ты спроси, кого хочешь. Гордона спроси, он тебе расскажет. Когда Николас уходит гулять, это потому что ему надо подумать насчет какой-нибудь проблемы, неприятной проблемы, да». Он шёл гулять, потому что она проглотила слюну. Потому что были неприятности. "Да", ответил Тревор. "А ты знаешь, какие?" "Я нет. Я не знаю. Что-то было вино". Она затрясла головой, стараясь избавиться от воспоминания. Николас последнее время очень волнуется. Здесь был адвокат, этот самый мистер Прим. Я думаю, да, он остался обедать. Он говорил, тут она вздрогнула как от физического удара и не сразу смогла продолжать. Он говорил, что мы должны это доказать. Доказать очень важно. Она вдруг посмотрела на руки, расставила пальцы. Боже мой, мне надо кольцо почистить. Мама, посмотри на меня, пожалуйста. Она опустила руки, на которых не было колец, и посмотрела на него. Видишь вот этого молодого человека? Тревор показал на Мэттю. Угу, да. Миссис Свенскот пододалась ближе к сыну и прошептала: "Бывают же такие несчастья. Его зовут Матю Корбет. Он мой друг, мама. Я уже сказал, что какое-то время буду очень занят, очень связан и не смогу тебя навещать так часто, как мне хочется. Может быть, я даже не смогу сюда приехать." По её лицу пробежала рябь отчаяния, и он быстро добавил: "Неизвестно сколько времени. Ты очень занятой и успешный юрист", сказала она. "Ты сам знаешь, что тебе делать. Э, Мэтч будет навещать тебя время от времени. Он будет рядом с тобой и будет слушать, когда ты захочешь говорить". И будет говорить, когда тебе захочется слушать, и будет читать тебе вслух, если ты пожелаешь. Он сжал её руки в ладонях. Я хочу, чтобы ты знала, когда рядом с тобой сидит Мэтью, я тоже рядом. Когда он читает тебе, читаю я. И когда он говорит с тобой, я слышу. Ты понимаешь? Я понимаю, что у тебя мозги немного съехали после дальней морской дороги. Она вы свободела руку, погладила его по щеке. Но ты этой жизнью доволен, и ты так занят, так что да, мы с отцом ничего не имеем против, чтобы твой друг время от времени приходил к нам в дом. Не пожелает ли он остаться к обеду? Да, мадам, с удовольствием. Он не из любителей дорогого угощения. Произнесённый шёпотом вопрос был адресован Тревору. Нет, вполне респектабельный джентльмен. А что ж, так и должно быть, ведь он же твой друг. Она погладила его по щеке, как гладила, наверное, когда он был маленьким, умным, предприимчивым мальчишкой, и она видела открывающиеся перед ним возможности. Сейчас ведь уже поздно, не правда ли, спросила она. М-м, поздно? Для меня поздно. Я такая уже стала глупая старуха. Но перед тобой Перед тобой теперь чудесный путь. Твоя карьера, Маргарет. И дети, дети, не забывай. Ах, каким ты можешь стать, Тревор. Тем, кем ты и должен вырасти. Ты знаешь, твой отец так во многом еще мальчишка. Я думаю, он никогда уже не повзрослеет». Как получилось, что вы с ним так похожи? Я не знаю, был ответ. Я только знаю, что любил и люблю отца и тебя, мама. Я всегда буду любить вас обоих, и выше вас никого не будет в моём сердце. Ну-ну. Она игриво взяла его за подбородок. Так говорят все сыновья. пока у них свои сыновья не появляются. Тревор на секунду наклонил голову. Мэтю понял, как этот человек сумел скрыться за маской Эндрю Кипперинга, который скрывался за маскором. Когда Тревор поднял голову, он улыбался лучезарно, как человек, у которого нет ни малейшего огорчения на всём Божьем свете. Он поцеловал её в щёку, и она сказала: "Наверное, Мне лучше пойти уже и лечь. Я так от всего этого устала. Чего всего этого? Она не объяснила, но Тревер помог ей лечь на глазах у двух докторов. Когда сын её уложил и укрыл одеялом, она улыбнулась и протянула ему руку. "Обещай мне", сказала она. "Что? Обещать?" "Обещай мне," Что пойдёшь на кухню и скажешь присцыле, чтобы налила тебе куриного супа до того, как ты уйдёшь. Ну, я же не уйду без куриного супа присцыла, правда ведь? Дажи не думай, ответила миссис Свенску туже уплывающим голосом. Когда я проснусь, всё всё будет уже лучше, правда? Да, мама, конечно. Намного лучше. Человек может только надеяться. Услышал Мэтти её шёпот. Потом она вздохнула, выпустила руку Тревора и тут же погрузилась в забытьё. Рэмсэндл и Халлсон подошли к кровати, но только чтобы посмотреть, как она дышит и проверить, что ночная ваза в пределах досягаемости. Рамсын дал поскрёб затылок. Долгий путь, зато мы хоть знаем теперь в какую сторону идти. Трэвор стал. Она поправится? В смысле, будет она такая, как была? Сложный вопрос. Я лично просто не знаю. Но начинать нам придётся медленно, конечно. Прежде всего, Это будет дать ей понять, где она находится и кто такие мы. Потом мы доведём до её сознания весть об утрате мистера Свенската, но лишь когда будем уверены, что она выдержит. И это может оказаться для нас всех долгой и трудной работой. Но я думаю, что если мистер Корбет будет приезжать её навещать, всё пройдёт весьма удачно. Этих посещений она будет ждать и рассматривать их как, ну, как ваши посещения, как вы столь красноречиво сказали. Трэвор кивнул. Он отвернулся от кровати и с суровой решимостью посмотрел на дверь. Потом сказал: "Ладно, я готов". Он ещё раз поцеловал мать в лоб и вышел, сопровождаемый Мэттиу. Снаружи ждал фургон. В кремовом костюме для верховой езды с ярко-красным жилетом стоял у Коновизи Гарднер Лилихорн рядом со своей лошадью. Данте, конь Мэтью, также стоял привязанный к Коновизи. На фургоне готовы были принять заключенного кучер и констебль по имени Урия Блаунд. Лилихорн держал в руке наручники с цепью. Они извякнули у него в руке, когда он шагнул навстречу Кирби, будто ставя тяжелую точку. Могу я попросить не заковывать мистера Кирби? спросил Мэттью, когда Трэвер протянул руки. Маленькие чёрные глазки сердито блеснули. Почему, сэр? Сида вашу чувствительную душу? Нет. Потому что я думаю, в этом нет необходимости. Мистер Кирби обещал не причинять беспокойства. Я думаю, мы должны верить ему на слово. И потому он был закован на пути сюда, сэр, потому что мы поверили ему на слово. "Сделайте мне одолжение", ровным голосом попросил Мэтт. Лили Хорн хмыкнул, начал замыкать тяжёлые браслеты вокруг запястий Тревора, но нахмурился и отступил, не застегнув их. "Я уже сделал вам одолжение, как вы выразились, разрешив этот совершенно неофициальный визит. Теперь арестованный сядет в фургон. Мистер Блаунд, помогите ему. И всё время держите пистолет наготове". Yes, sir. Мэтт. Спасибо тебе, сказал Трэвер, прежде чем залезть в фургон, где его будут сторожить всю дорогу до Нью-Йорка. Спасибо, что согласился её навещать. Я хочу спросить, ты думаешь, ей ничего угрозить не будет? Думаю, что не будет. Никакой прибыли от нанесения ей вреда и никакого урока подручным. Так что я думаю, ей ничего не грозит. Поехали, джентльмены. Лили Хорн сел на коня. Еленам сейчас валиться в ближайшую таверну и слезами разбавлять пиво. По дороге Мэттью подъехал на данте к лошади Лили Хорна. Процессия шла шагом. Я очень ценю ваше одолжение, сказал он. Оба. Избавьте меня. Я только хотел сказать вам, что для Тревора очень важно было увидеть свою Да что вы привязались со своим Трэвером? Он ваш лучший друг? Вы вообще помните, что он убил троих, переломал ноги ещё одному и четвёртого тоже мог забить насмерть. Я помню, что он сдался вам и спас мне жизнь. Может и не лучший, но друг. Вы мне ещё в том проклятом имении все уши об этом прожужжали, буркнул Лилихорн мрачно. Мэтт придержал язык. Гарнер Лилихорн возвращался в своё обычное состояние. Конечно, его можно было понять, потому что он влип в жуткое болото. Тюрьма переполнена. Временную тюрьму устроили в холодной. Правоохранительные силы Нью-Йорка разрывались на части от такого огромного количества преступников, которых надо было где-то держать, да ещё и кормить. Вся сцена превратилась в весёлую катастрофу. Мальчишки выбрасывают в окна содержимое грязных вёдер и мочатся на всех, кто неосторожно подойдёт к решёткам. И два арестованных, будто решивших воплями и поливом через решётку проложить себе путь к свободе, были Карвер и Бромфилд, схваченные на пути за диппинным неком. Они столкнулись с Лили Хорном, Кирби и Констеблями, и Кирби узнал в Бромфилде человека, который был с Поллардом. Тут же за ними бросились погони, и лошадь сбросил Бромфилда в заросли шиповника, а Карвер предпочёл остановиться сам, когда мимо его уха свиснуло пуля. К этим весёлостям добавит ещё и осложнение с загадками папок и документов, найденных в кабинете Чепела. Им можно будет не удивляться, что Лили Хорн сделался вспыльчив как огниво. Пришлось оповещать прокуроров Чарльзтауна, Филадельфии и Бостона. Плюс ещё множество городков и местечек поменьше, они в невероятном количестве поддельных контрактов и купчих крепостей, о планах поджогов, вымогательств, похищений и даже изготовления фальшивых денег, уже осуществляемых или только задуманных к осуществлению с помощью этих мальцов и молодых людей, обученных в университете преступников и внедрённых в эти города в ожидании сигнала полиции и судейские метались как горячки от необходимости действовать по тридцати с лишним крупным преступлениям на разных стадиях планирования по всему Атлантическому побережью. При этом имея на руках 25 уголовников, часть которых нуждалась в медицинской помощи. Ещё некоторые, вроде Чепелы и Поларда, привязаны к кроватям в больнице на Кинг-стрит. Так что Мэтью отлично понимал и прощал Лили Хорну дурное расположение духа, поскольку ситуация действительно была отчаянная. Но Мэтью считал, что его работа — поймать преступников, а дальше с ними что-то делать, работа Лили Хорна. «Гарнер», — сказал Мэтью, держась рядом с Лили Хорном, — «у меня есть идея насчет центрального здания для констеблей. Помните, говорили на встрече с лордом Корнбери?» Если такую станцию построить, её можно соединить с новой тюрьмой, современной, и будут там, скажем, 20 камер, с кухней, чтобы еду можно было готовить на месте. Знаете, там можно даже небольшой лазарет сделать, чтобы раненых заключённых не увозить в молчать. Рявкнул Лили Хорн. Ты как меня назвал? Простите. Я спрашиваю, как ты меня назвал? Мэттью вспомнил. Гарднер, вашим именем. Так вот, сер. Вы не имеете права называть меня как-либо иначе, нежели главный констебль Лилихорн или же мистер Лилихорн. И уж точно не как это вы себе позволили. Нагущенок. Вы что, не думаете ли вы, что из-за того, что было там в имении, из-за моей секундной растерянности вы можете говорить со мной как с равным? Безопречная чёрная бородка Лили Хорн даже затряслась малость. Я-лицо официальное, облечённое властью, Корбет. А вы, частный гражданин, и не намного выше простого клерка, если хотите знать моё мнение. Что бы вы там ни воображали о себе с этим вашим агентством, которое наверняка обернётся оглушительным провалом. Это мой город, Корбет. Вам понятно? Он никак не ваш, и не этого громогласного идиота Грейтхауза. И если уж вы думаете, что будете подрывать мой авторитет, поливая меня грязью перед лицом лорда Корнберри, то клянусь честью, вас ждёт бой. Слышали? Настоящий бой. А если вы думаете, что Гарднер Лилихорн хоть раз в жизни уклонился от боя, то я вам прямо в глаза скажу. Мэтти решил дать волю потоку констебля Красноречия. Всё равно не в его силах было заткнуть этот фонтан. Было понятно, что когда он минут через 5 снова начнёт слушать, лилихорн всё ещё будет разливаться соловьём. Глядя внимательно на трясущееся красное перо на шляпе лилихорна, он лениво думал: "Ну почему ястреб никогда не появляется тогда, когда он нужен?"